Глава 4. Арианна. Говорят, в эпоху 21-22 века синоптики в своих прогнозах ошибались гораздо чаще, чем сейчас. Но это слабое оправдание и для сегодняшнего времени. Люди стремятся к совершенству во всем, включая метеорологию. Эта наука не считается какой-то исключительно сложной, учитывая, что всю работу за людей делает робототехника и многочисленные приборы с высокоточными датчиками. Обычно синоптики предупреждают о плохих погодных условиях, Но сегодня, видимо, у них, у всех случилось затмение. Как ещё объяснить, что с утра говорилось о ясной погоде на весь день, а сейчас близится явно нешуточный шторм? Быть может, сама Земля решила устроить бойкот в отношении меня, чтобы сорвать все мои планы. С этими мыслями рассчитываюсь в такси. Прикладываю симбиот к панели. Со счёта списываются средства, и дверь о ветке разблокировалась. Робот, что привёз меня в космопорт, говорит заученные вежливые фразы по типу Счастливого пути. Спасибо, что выбрали нашу фирму. Обращайтесь ещё. Выхожу и вдыхаю разреженный воздух. С юга приближается гроза. Всё небо заволакло свинцовыми тучами. Даже в позднее время видно, как небеса хмурятся. У горизонта сверкает молния, но я сосредоточилась на себе, не замечая надвигавшейся бури. Космопорт представляет собой простое, ничем не примечательное здание. Всё необычное и удивительное кроется на платформах, которые находятся в тропосфере. Я ни разу там не была. Я ощущаю мандраж. Честное слово, я на своей первой операции так не волновалась, как сейчас. Вхожу в здание космопорта и на миг замираю. Оборачиваясь на бесшумно закрывшуюся за мной дверь и понимаю, что вот прямо здесь и сейчас моя жизнь разделится на до и после. И возврата не будет. На какой-то миг промелькнула трусливая мысль, что еще не поздно, а стоит все как есть. Ведь я не знаю, что и кто ждет меня на корабле. Какое будущее само себе я готовлю? Может, стоит прислушаться к грёстному, и остаться на земле? Я тут же представляю, как где-не-ночь думаю об упущенном шансе. Со всей ясностью понимаю, что грёстны никогда не позволят мне осуществить мечту и полететь в космос. И буду я вот так жить, делать свою работу, возвращаться с работы, встречаться с друзьями и слушать их рассказы о полётах в космос на курортные планеты. Буду завидовать их приключениям. Возможно, выйду замуж. Представила и содрогнулась. тряхнула головой и двинулась к служащему, чтобы считал мой ID и позволил пройти в VIP-зону. едва скучающий охранник сканировал мои данные, всё равнодушие с его лица как рукой сняло. Ариана Мэй вас уже ждут. Идёмте скорее. Ещё даже 22 часов нет. Как меня уже могут ждать? Или я должна была явиться незамедлительно? Если так то предупреждать надо. Пока мы направляемся в VIP-зону, Я успеваю покрутить головой и насмотреться на разношёрстную публику. В основном тут находятся земляне, ожидающие свой корабль или те, кто встречает прибывших. Ещё тут много соутов. Это гуманоидная раса, очень похожая на людей. Опишу вам портрет соута. Кожа очень светлая, как у альбиноса. Глаза миндалевидные, большие и сужаются к вискам. Зрачок круглый. Радужка соутов обычно имеет оттенок от золотисто-карего до угольно-чёрного. Волосы белоснежные, и мужчины и женщины носят длинные косы. Лица открыты, соуты никогда не скрывают свой облик. Хорошо владеют всеобщим языком и земным, а не худощавы. Рост не выше 1 м 70 см. И то это очень высокие соуты, обычно не пониже. В остальном выглядят как люди, правда, намного красивее. Соуты мирлюбивая раса, истинные пацифисты. По своей природе они не могут причинить никому вреда. В противном случае их психоэмоциональное состояние разрушает весь организм и соот за несколько дней сгорает от мук совести. Это если объяснить простым языком. Что ещё о них можно сказать? Сооты превосходные художники, скульпторы, певцы и певицы, актёры и актрисы, музыканты, писатели, поэты. Всё, что создавалось человеком и считалось гениальным, и на сооты доля не может приблизиться к творениям соотов. Помимо артистичности, они также прекрасные доктора. По пальцам можно присчитать сотов докторов, которые практикуют на земле. Спасти жизнь любого существа, вырвать его из рук смерти для сота наивысшее благо. Почему я так много о них говорю? Именно в экспедиции по спасению сотов и погибли мои родители. Замечаю я группу кассов. Это расы созвездия Кассиопеи. Они серокожие, высокие, чуть выше 2 м. Их черепа вытянутой формы, глаза роскосые, большие и полностью чёрные. Умные, эмоционально устойчивые, можно даже сказать, что они сухари, а еще обладают телепатическими способностями. И это очень плохо, что я наткнулась на кассов. Как назло, в голову моментально лезут мысли и воспоминания всех грехов, что я совершила. Не хватало, чтобы кассы услышали мои мысли об афере. Есть средство, которое помогает переключить мысли и сбить с толку телепатов. Про себя начинаю петь популярную песню, и, к моему огромному счастью, кассы не обращают на меня никакого внимания». Наконец мы проходим в закрытую зону для АВИП-персон, и охранник сдаёт меня с рук на руки другому охраннику со словами «Арианна Мэй, доставь на платформу Б-12». Меня и мои вещи быстро досматривают через сканер, а потом ведут в небольшое помещение, где мне помогают надеть защитный костюм. Он необходим для безопасного нахождения на платформе. Костюм чёрный и глянцевый, весь угловатый. В нём я похож на робота. Даже шлем имеет форму многоугольника». И визор шлема тонирован в ночь. «На правой руке кнопка», — говорит костюмер. «Перед выходом на платформу нажмите ее. Она активирует магнитные подошвы. Не сделайте, вас снесет к чертовой матери. Запомнили?» Я киваю. В костюме неудобно, душно, даже несмотря на систему климат-контроля. Двигаться в нем непривычно и сложно, даже тяжело. Кислород поступает сразу, как только костюм нацепили на меня. «Идемте». Кивает мне охранник. «Вас уже ждут». Опять это «Вас уже ждут». Меня провожают до лифта. В лифте меня ждёт такой же робот, точнее служащий в таком же чёрном глянцевом костюме. Мои вещи на специальной закрытой тележке, тоже полностью чёрной, и с магнитными колёсиками вкатывают внутрь лифта. Пока лифт поднимает нас к общей платформе, мужчина рассказывает о технике безопасности на платформе. Лифт останавливается. Мой провожатый хватает меня за руку и сам нажимает на кнопку. «Новички! Вечно с вами возиться приходится!» ворчит робот. «И это обслуживание вип-персон? Боюсь представить, как обращаются с обычными, смертными». Но и два мужчины нажал кнопку, раздались звуки клик-клак, клик-клак. Это активировались магнитные подошвы. Провожатый нажимает кнопку открывания дверей, и створки бесшумно разъезжаются. И все звуки моментально накрываются головой, но они слышны, как сквозь толщу воды. Слышны, как работают двигатели звездолетов. Ветер свистит и рвётся что-нибудь или кого-нибудь унести с платформы. Если бы не защитный костюм с шумоизоляцией, магнитами и экзоусилителями, меня осию же секунду сдуло бы отсюда. Я замираю на мгновение, потому как нахожусь на платформе впервые в жизни. У меня перехватывает дыхание. Передо мной простирается настоящий небесный океан, чёрный, потому что поздний вечер, с шапками мрачных туч, подсвеченных молниями. Вот-вот на землю обрушится гроза. Когда смотрю на эту стихийную красоту, чувствую себя маленькой и ничтожной по сравнению с необузданной и прекрасной мощью природы. Поднимаю голову, и с моих губ срывается восхищенный стон. Настоящая звездная река медленно протекает над нами. Млечный путь. От восторга, окружающей мощи и красоты у меня начинает кружиться голова. Если бы не магниты, упала бы. «Доктор Мэй, вы куда?» Слышу внутри костюма недовольный голос моего опровожающего. А я иду к краю платформы. Хочу увидеть. Но не думайте, что с платформы реально сдует и унесет в пропасть. Границы платформ оснащены силовым полем, который убирают, когда платформа очищена от роботов и всех живых, чтобы корабль смог оторваться от опоры и улететь в космос. Если магниты и подошвы вдруг дадут сбой, ветер сорвет с места и хорошенько припечатает в это силовое поле. Были прецеденты. Говорят, мало приятного. Разряд хоть и небольшой, но ощутимый. Да и поломать может от силы удара. Но мне не позволяют даже и пяти шагов сделать. Мужчина хватает меня за плечо, рывком разворачивает и практически рычит. «Вы с ума сошли! Нельзя просто так прогуливаться по платформе! Это вам не экскурсионная площадка! Следуйте за мной и не отставайте!» Но меня не обижает его грубый тон. Я увидела настолько прекрасное явление, словно прикоснулась к чему-то могучему, невероятно прекрасному, что готова выслушать хоть еще сто тысяч грубостей». Честное слово, самолёта подобной красоты никогда не увидишь. С улыбкой во все 32 зуба шустро следую за своим провожатым и понимаю, что если меня с платформы поразила окружающая красота, то что же будет в самом космосе? Я буду пищать от восторга? Мы поднимаемся по эскалатору выше на несколько уровней. Я вижу огромное светящееся табло платформы Б-12. На земном языке и всеобщем. На платформе я не вижу никакого корабля, зато вижу крытый ангар и рукав, ведущий к нему. У рукава стоит робот. «Ох, мать, ну и высоченный же тип!» «Это ему костюмчик не по размеру большой достался, или он реально ростом за два метра и в плечах косая сажень?» «Подходим, и мой провожатый отчитывается. Доктор Мэй с багажом!» «Пф, звучит очень смешно. Тогда бы уж заявил «багаж» с доктором Мэй!» Мне едва удается сдержать смех. Робот протягивает мне электронное меню, чтобы подтвердить мой айди. Под нашу руку электроника считывает с моего симбиота данные, и менюшка вспыхивает зеленым. Это означает, что я и есть доктор Мэй. Робот кивает моему провожатому и забирает мой багаж. Провожатый шустро покидает платформу. «Доктор Мэй, идемте к шлюзу», произносит неизвестный тип ровным тоном и голосом, лишенным эмоций. Жаль, не могу из-за костюма увидеть расу встречающего. Но раз наш костюм на него сел, то значит, это кто-то приближен к нашему виду, уже хорошо, что гуманоид. А может это наше? Земля не любит разводить пафос. Может, наши сопровождают каких-то важных инопланетных пассажиров? Простите за вопрос, который вам покажется глупым, но э могу я узнать, к какой расе вы относитесь? Интересуюсь на всё общем. Меня, к сожалению, не предупредили, с кем конкретно буду работать. Просто поставили перед фактом: "Ага, сама себя поставила". Доктор Мэй, все свои вопросы зададите непосредственно начальству, всё таким же ничего не выражающим тоном заявляет неизвестный. Эх, эти костюмы всем хороши, но в них не угадать, кто там находится, мужчина или женщина. И голос электроникой специально искажён, тоже не даётся идентифицировать, с кем говоришь и к какой расе относится этот тип. Не остаётся лишь вздохнуть и идти навстречу судьбе. Меня первый пропускают внутрь рукава, и приходится недолго идти по герметичному тоннелю. Чуть ли не затылком ощущаю давящую ауру новосопровождающего. Выхожу в крытый ангар и Ох, мама. Если бы не магнитная подошва, то споткнулась бы на ровном месте. Все космические звездолёты имеют минимальную массу, чтобы экономно выполнять любые манёвры в жёстком космическом вакууме. Размеры, конечно же, впечатляющие, хотя я и видела звездолеты лишь на снимках и видео. Но судно, что предстает передо мной, не похоже ни на одно из виденных ранее. Оно стоит на тонких высоких лапках боком ко мне, и я во все глаза смотрю на это чудо космической инженерии. Корабль напоминает собой настоящую стрелу. Длинное тело с самым настоящим наконечником. Наконечник прозрачный, от него отходят три огромных лепестка, практически прижатых к телу судна. Думается, мне они не раскрываются, когда в этом есть необходимость. Ещё бы знать, для каких они цели. У основания наконечника имеются такие же три нароста овальной формы. В середине тела корабля имеются овальные впадины. В этих впадинах жабры. Корабль необычного цвета Ладога, серебро с голубым отливом. По всему корпусу я вижу узоры на несколько тонов светлее. Очень необычно, красиво, загадочно. А от того у меня возникает вопрос: «С кем же я полечу?» Подъемный трап на борт корабля уже ждет. Находясь под впечатлением от увиденного, не сразу его замечаю. Трап находится точно по центру корабля. Шлюз не распахнут настежь, как обычно на кораблях, а сдвинут в сторону, точная дверь купе. Мы поднимаемся на борт. Внутри корабля нас поджидает некто в таком же защитном костюме, но еще и с оружием. «Добро пожаловать на борт космического корабля, доктор». «Мы ждали только вас. Защитный костюм пока не снимайте. Гравитация на вашей планете сильная, корабль будет трясти. Следуйте за мной». «На вашей планете? Значит, не земляне. Меня провожают до просторной комнаты». «Это ваша каюта. Багаж уже здесь. Займите место в кресле и активируйте его. Пока по громкой связи не услышите, что мы вышли в космическое пространство, не вставайте с кресла и не снимайте костюм». «Хорошо». И дверь за моей спиной тут же закрылась. «Замок горит красным, значит, выйти я не смогу, пока не взлетим».